Третье. Старайтесь заразить своим энтузиазмом слушателей. В любом выступлении следует принимать во внимание три фактора. Выступающего, речь или сообщение и аудиторию. Два первых правила, изложенные в этой главе, связаны со взаимоотношениями оратора и речи. До сих пор мы не рассматривали саму ситуацию выступления. Выступление, как таковое, имеет место, когда оратор произносит свою речь перед публикой. Речь может быть подготовленной, она может быть связана с предметом, который очень важен для выступающего. Но для полного успеха необходим еще один фактор. Оратор должен заставить слушателей проникнуться важностью темы. Тема должна быть увлекательной не только для самого оратора. Он должен суметь заставить публику увлечься ею, должен донести свой интерес до слушателей. Любой выдающийся оратор, оставивший след в истории ораторского искусства, обладал качествами торговца, проповедника, словом «назовите это как хотите». Умелый оратор хочет, чтобы слушатели прониклись его чувствами, согласились с его точкой зрения, сделали то, что он считает правильным, Насладились его опытом и пережили его вместе с ним. Хороший оратор всегда ориентирован на публику, а не на себя. Он знает, что секрет успеха или провала выступления совсем не в нем. Это решают умы и сердца его слушателей. Я готовил группу банковских служащих для выступления во время проведения кампании по экономическим реформам. Один из членов группы никак не мог справиться с аудиторией. Для того, чтобы помочь этому человеку, я решил зародить в нем страстное желание пропагандировать основную идею компании. Я велел ему отправляться домой, обдумать тему и размышлять над ней, до тех пор, пока он не станет относиться к ней с энтузиазмом. Я напомнил ему, что нотариальные записи Нью-Йорка показывают, что 85% людей после своей смерти не оставляют ничего и лишь 3,3% оставляют состояние, превышающее 10 тысяч долларов. Этому человеку нужно было постоянно помнить, что он не просит людей оказать ему услугу или сделать что-то, что им делать не хочется. Он должен был сказать себе, «Я советую этим людям быть бережливее, чтобы у них была пища и кров в старости, и чтобы их жены и дети после их смерти были обеспечены». Он должен был постоянно помнить, что выполняет важную социальную задачу. Короче говоря, я собирался сделать из него крестоносца.